Глава двадцать пятая. Гордон. День десятый. Смерть является идеальной приправой к жизни. Это как каперсы к венскому шницелю. Всегда шутил отец Гордона вплоть до того печального дня, когда его отправили в хоспис, парализованного, посидевшего с пластиковыми трубками, подключенными ко всем отверстиям. Шутка была так себе. В отличие от отца, Гордон смотрел на это иначе. Для него осознание смерти стало вечным кошмаром жизни и источником горя. Он целыми днями пытался понять, почему Ларс Бьёрн, который значил для него так много, должен был умереть столь внезапно. И пока вопрос оставался без ответа, он минимум 20 раз на дню проверял свой пульс в ожидании того дня, когда сердце вдруг остановится. И всё остальное остановится следом. Медленно, но неуклонно страх перед последним ударом сердца захватывал его всё больше. Мысли о смерти мучили его днём и ночью, а кроме того, он стал ощущать физическую боль в груди. Правильно ли я дышу ночью, спрашивал он себя. Если мой пульс в состоянии покоя равен 80, не изнашивается ли от этого сердце? Мысль о судьбе, которой не избежать и которая в любой момент может обрушиться на него, приводила его в ужас. С тех пор, как смерть поселилась в глазах Асада, лучше не стало. Раньше Асад всегда ходил с улыбкой на губах или иронической отстранённостью от жизненных невзгод. Всё изменилось после смерти братьев Бьорн и печальных известий о его семье. Гордон хорошо понимал, как Асад, при всей своей внешней невозмутимости, оценивал события последних дней. И никто из слышавших его рассказ не сомневался, что он готовится убить Галиба за страдания своей семьи, и прекрасно понимает при этом, что такая же участь может постичь и его самого. И вот Гордон сидел на своём привычном конторском стуле с грустными мыслями о жизни и смерти, время от времени измеряя пульс, чтобы быть уверенным, что всё в порядке. Зрелище было жалкое. Затем он встал и несколько раз обошёл вокруг стола. Здесь в отделе Ку все текущие операции были отражены на стендах с заметками, выписками из документов и фотографиями. наводящий ужас место, где всякие размышления о собственном самочувствии полагалось посылать к чёрту. И тем не менее, его занимали именно такие мысли. Он думал, не попрыгать ли на месте, не отжаться ли 50 раз, ведь тогда всё будет хорошо и смерть с позором отступится от него. Гордон успел отжаться от пола 10 раз и уже обливался потом, когда зазвонил телефон. Алло? Раздался голос. Достаточно было одного слова, чтобы Гордон понял, это тот парень, который собирался убивать людей. "Ну да, это опять я, фараон", сказал парень, словно кукла-марянятка. Гордон потянулся к телефону и нажал на кнопку записи. Голос парня казался неприятно самодовольным и даже ликующим. "Сейчас я спрошу, как его имя и как называется игра", подумал Гордон. В соответствии с планом он должен быть дружелюбным и понимающим, но до этого не дошло. Тон парня стал наглым и высокомерным, а когда вдобавок он стал издеваться над Гордоном, тот больше не смог сдерживаться и сделал мощный выпад. Совершенно явно, что парня выбило из колеи, когда Гордон сказал, откуда появилось число двадцать один семнадцать. Но это было ничто по сравнению с шоком, который испытал Гордон, когда звонивший сообщил, что отрубил голову своему отцу и положил её в морозильник. Потом тот бросил трубку. Гордона затрясло. Впервые в своей не такой уж короткой жизни он разговаривал с убийцей, с маньяком, который прямо заявлял, что будет убивать и дальше. Думать об этом было страшно, потому что Карл, Роза и Асад уедут искать семью Асада, и вся ответственность ляжет именно на него. Именно ему предстоит решать вопросы жизни и смерти. А что если он не справится? Пульс зачестил как бешеный. Гордон тяжело опустился на конторский стул, опустив голову на колени, и стал умолять, чтобы телефон никогда больше не зазвонил. Он мог, конечно, выдернуть провод из розетки, но тогда не будет никаких сомнений, по чьей вине все это случилось, если поступит сообщение о парне, который устроил резню на улице. О боже, что делать? Все четверо сидели в кабинете Карла и слушали запись разговора в абсолютной тишине, словно в могиле. Даже Карл был серьезным. И что вы думаете? спросил потом Карл. Он это сделал? отрубил голову отцу. Роза посмотрела на Гордона и кивнула. Он звонил тебе несколько раз и раньше, но теперь заметны сильные колебания эмоционального состояния. Я хочу сказать, он сначала смеялся над тобой, а перед тем как бросить трубку, разозлился. Голос стал слабым, когда ты сказал, что знаешь, откуда появилось это число. Да неужели ты сам не понимаешь, что он говорит правду, Гордон? Мм, да, произнёс Гордон. В таком случае придётся согласиться, что это не фантазия, и всё, что он говорит, имеет отношение к реальности. Что скажут остальные? Карл и Асад переглянулись. Я что-то сделал не так? осторожно спросил Гордон. Карл похлопал его по руке. Мы только сейчас поняли, с чем столкнулись, и по-другому действовать ты не мог, Гордон. Не переживай. Хорошо, что ты вопреки всему проявил выдержку. Гордон облегчённо вздохнул. Боюсь, что я не справлюсь, сказал он. Я не хочу стать причиной чьей-то смерти. Ничего, ничего, дружок. Отнесёмся к этому спокойно и проанализируем, что мы сейчас услышали, произнёс Карл, откидываясь на конторском стуле. Парень живёт в квартире или в отдельном доме? то скажете. Э, он живёт в доме, уверенно ответил Асад. Да, добавила Роза. Он упомянул не холодильник, а морозильную камеру. Кому придёт в голову держать в квартире этого мастодонта? В точку. Карл улыбнулся, а Гордон ничего не понял. Что меняется, если парень живёт не в квартире, а в доме? Им придётся обыскать тысячи домов. Это наводит на мысль о японской молодёжи, которая устраивает себе самоизоляцию. Помнишь, как это называется, Роза? Да. Хикикомори. Верно, верно. Ты слышал об этом, Гордон? Тот покачал головой. А может быть, и слышал, чёрт его знает. Так вот, считается, что до миллиона молодых японцев живут таким образом в условиях самоизоляции. Они живут с родителями, но с ними не общаются, сидят в своих комнатах, погрузившись в свой маленький мир. Огромная проблема наших дней в Японии. До миллиона? У Гордона закружилась голова. В Дании это означало бы пятьдесят тысяч аналогичных случаев. Это очень позорно для японской семьи из-за их странных понятий о чести. Поэтому они, как правило, не рассказывают про подобное своим знакомым. Наверняка здесь то же самое, заметил Роза. А они что же? Совсем никогда не выходят из своих комнат, спросил Гордон. Насколько я знаю, бывает и так, ответил Карл. Только я не слышал, чтобы такие люди грозились кого-то убить. Но думаю, это тоже не исключено. Они психически больные, верно? Гордон скенол брови. Карл пожал плечами. В той или иной степени. Этот вот, конечно, не вполне нормальный. Гордон был с ним абсолютно согласен. Нормальным этого парня ни в коем случае не назовёшь, и слава богу, что так. Ну, а вы согласны, что он довольно молод и живёт где-то в Копенгагене, спросил он. Да, он сказал, ржачачко. Так что наверняка он довольно молод, сказал Асад. Карл почесал в затылке. Точно. Ещё он сказал: "О чём ты тут растрепался?" И какая жалость, добавила Роза. И он не говорит на каком-то диалекте. Я предполагаю, что он живёт в окрестностях Копенгагена. Карл и Асад снова кивнули. И его произношение а говорит, что он не из среды рабочих, засмеялась Роза. Карл пожал плечами. Можно подумать, он что-то знал о речи рабочих и о том, как они произносят а. Вообще-то сам он родом из Венцюсселя. Что вы думаете о его происхождении, спросил он. Наверняка он из датской семьи, сказали Роза и Асад почти одновременно. И снова я согласен. Карл погрузился в Гордона. Итак, ты будешь искать датского парня, примерно 20 лет, отец которого теперь вряд ли ходит на работу, который живёт в отдельном доме с морозильной камерой и который, на мой взгляд, происходит из приличной мещанской семьи. В следующий раз, когда будешь с ним говорить, смени стратегию. Подразни его. Назови его Куртом Брианом или каким-нибудь ещё дурацким именем. И если ты сделаешь это много раз, поверь мне, он поддастся на провокацию. И когда он хоть немного разозлится, заставь его поспорить с тобой. Очень легко проболтаться во время скандала. Потом дай послушать запись нашему лингвисту. Языковой эксперт на основании разговора сделает важные выводы о нашем парне. Под ложечкой у Гордона проявились неприятные ощущения. У него уже много было поручений разного рода, но чтобы вот такое. И ещё вот что. Тебе надо выяснить, кто в Копенгагене и окрестностях продаёт одноразовые телефонные карты. И затем обзвони всех продавцов и спроси, не помнят ли они парня датского происхождения, который в последнее время купил их очень много. Понял задание? Гордон широко раскрыл глаза. И ему сейчас придётся бежать в туалет. Но Карл, возможно, он покупал их в разных местах, и не исключено, что далеко от своего дома. Он попытался увернуться, но Карл не поддался. Ещё, Гордон, пока мы заняты своими делами, ты можешь забронировать не слишком дорогую гостиницу во Франкфурте для Ассада и меня. Гордон был в смятении. А как же Роза? Она останется здесь, правда, Роза? Асаду и мне нужна будет тыловая поддержка, если возникнет необходимость. И кроме этого, она сможет помочь тебе, если это потребуется. Гордон почувствовал огромное облегчение. Вряд ли можно было сказать то же самое о Розе.